Коридор для полёта и эвакуации нашего лагеря у них всего около часа. И зашуганные военными мужики спешили убраться из негостеприимного места как можно быстрее. Летим вдоль болота. Первый раз я на такой штуке летаю. До этого как-то не приходилось, всё больше боингами и аэробусами летал. Только сейчас, смотря на болото с высоты птичьего полёта, понимаю весь масштаб сотворённой мною катастрофы. Рельеф знакомых мне островков явно поменялся. На большинстве не осталось ни одного дерева. А растительность, бурно покрывавшая болото, перемешана с грязью. Всё какого-то бурого, грязного цвета. На берегу тоже хватает поваленных деревьев. Летим мы не одни. Нас сопровождает военный вертолёт. И не транспортный Ми-8, как наш. А вполне себе боевой Ми-24. На пусковых рамах подвешены боевые ракеты.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 Говорят о Тайбатова заявлении, а он сам в отпуск к родственникам в Казань уехал. Как-то не вяжется, они с Палычем кореша, хотя и бывает между ними трение, но не до такой же степени. Поддержал мою игру семён Догадывается, дружище, откуда ветер дует, но виду не подает. Разберутся. Органы проверят, если все в порядке, никто твоего Палыча пальцем не тронет, уверенно заявляет Толян.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 «Ишь чего вздумал, козёл старый? Так с собой разговаривать я никому не позволю». «Уйди, я сказал. Сейчас старого удар хватит. Лицо красное, как у сеньора Помидора из сказки Чиполлина». «Ладно, ухожу. Почти всех был рад повидать, разрешите откланяться. Больше, несмотря на начальника охотхозяйства, я выхожу из кабинета».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 Техника военная и надёжная, она и будет основным донором запасных частей. Нужен двигатель, нужны цепи, компрессор, стёкла, да много ещё чего нужно. проблемы и с тормозами. В общем, начать и закончить. Проект Эрзац Шерпа у меня давно готов. Первоначально на него планировалась установка двигателя от Победы, но свою ласточку я трогать не буду. Нравится мне, что из разбитой машины получилось...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 Объём основного топливного бака – 100 литров. Четыре дополнительных бака ёмкостью в 30 литров каждый, самодельных и запатентованных мною дисках колёс. Установлю два аккумулятора по 65 А с раздельной электропроводкой. В довершение всего на вездеход будет смонтирована механическая лебёдка. Савелич не подвёл. Обрадовал так обрадовал. Царский подарок, за который я отдал солдатикам только ящик водки. Дизельным двигателем мощностью 75 лошадиных сил от трехтонного грузовика Mercedes-Benz L3000. Объем 4,4 литра. Разбитую машину откопали на полигоне. Именно откопали, не больше и не меньше.